кому снегуш. Не во всяком городе есть свой снежный человек. Не во всякой стране даже, разве что в Греции. А вот в Мышуйске есть. Вернее, был. Только знают об этом немногие. И вовсе не в милиции или там в город деле ФСБ эти у нас, как правило, ничего не знают. А когда им рассказываешь, так они не верят. Не мешайте, говорят, работать. Что вы нас отвлекаете на каких-то путешественников во времени, да на гигантских рогатах пиявок из озера Бездонного. У нас серьезных проблем хватает. Вот и на этот раз никакие компетентные органы снежным человеком не заинтересовались. Кто заинтересовался, я вам попозже расскажу. А пока учтите, что подтвердить все это может кроме меня, Михаила Шарыгина, только еще один человек, учитель биологии из школы номер 8 и мой сосед по подъезду Афанасий Данилович Твердомясов. Я его, честно говоря, недолюбливал раньше. Занудо он, да и к природе окружающей относится странно. Но в истории с Яшей повел себя Афанасий Данилович, будем говорить, правильно. Я вам как сказал, с Яшей? Ну да, это он снежного человека так и назвал. Впрочем, обо всем по порядку. Давайте корреспондент профессионально точным движением перебрасывает микрофон от Шарыгина к себе и улыбается в камеру. И я вас очень прошу, по существу, у нас время ограничено. Про Мелиецу там, про ФСБ не обязательно. Вы главное про этого, про Яшу, хорошо? Так мы уже в эфире? Испуганно вскидывается Шарыгин. Прямой эфир на Москву из Мышуйска? Господь с вами, это невозможно. Конечно, мы будем монтировать, вырежем, склеим все как надо. Однако, дорогой мой, нам же дальше ехать пора. Ну ладно, успокаивается Шарыгин. Короче, дело было так. Конец марта — это у нас еще самая зима. Морозы стоят трескучие, особенно вечером, до да, в лесополохе. И на кой ляд понасадили рядами эти елочки вдоль бетонки, отделяющей город от полутайги. В летнюю жару там всегда чудесная прохлада, но ведь и зимой тоже на 5 градусов ниже, чем в городе. Твердомясов не даст соврать. Я-то люблю по прямым аллейкам на лыжах пробежаться. Иногда вместе с Парфеном и Иннокентием. Бодрит, знаете, необычайно. А вот зачем Афанасий Данилович в морозилку-то эту полез, ума не приложу Скольжу я себе широким свободным шагом и вижу, бредет он, эки чудак, одет в потертое драповое пальто, легкую, фетровую шляпу, джинсы застиранные до белизны и ботиночки не какие-то, а рядом, словно его на поводке ведут, громила несусветный ростом, далеко за 2 метра, поперек себя шире, ручище до колен и огромная косматая голова. Спутника я заметил не сразу, потому что укутывало его от шеи до щиколоток белоснежная шкура, а волосы седые покрывали не только голову, но и лицо. Стопроцентная зимняя мимикрия. Одно слово — снежный человек. Ну, прошли они мимо, а я дальше поехал. — И все, что ли? — спрашивает корреспондент растерянный. — Да нет, это только начало, — отвечает Шарыгин. — Полный хронометрец! — восклицает корреспондент и поворачивается к оператору. — Петруха, давай в Бурундучий Яр завтра поедем. — Давай, — вяло отзывается оператор. — Мне уже все равно, я домой хочу. — Молчи, — цедит сквозь зубы корреспондент. — Спугнешь последнюю надежду. И тут же меняет тон, улыбаясь в камеру. Итак, мы продолжаем беседу с одним из жителей города Мышуйска, Михаилом Шарыгином. Он рассказывает нам о небывалой истории, приключившейся с ним и с его хорошим знакомым. — Да не такого уж он и хороший, — ворчит Шарыгин. Афанасий Данилович, по роду своей деятельности и по душевному призванию, это ярчайший представитель славной когорты естествоиспытателей. Свою любовь ко всему живому, или к тому, что от него осталось, он с истинно подвижнической неутомимостью прививает ученикам. Представьте себе, до чего дошло. При школе номер 8 учредили мышуйский филиал гринкиса который на русский лад патриотично назвали Зелмир. по созвучию часто путают с фанатами земфиры, а кто-то из острословов мрачно заметил «зил мир, значит злой мир». А мир и вправду зол к Афанасию Даниловичу. Особенно загадочная полутайга, насылающая на него и его подопечных всякую дрянь много чаще, нежели чем на всех остальных. Например, донимают его в квартире целые полчища плоских бескрылых комаров, а на улице нещадно атакуют тучи летающих тараканов, не говоря уже о бешеных зайцах, хватающих за ногу из-под тишка, и маленьких гадливых ежиках, свивших гнездо под диваном и грызущих все подряд. Но Афанасий Данилович все равно любит окружающую среду сильнее матери родной, которой никогда не видел, так как вырос круглым сиротой, и только ворчит постоянно, что все беды в мире происходят от нарушений в сфере экологии. А потому каждую среду вечером Совершает он обход мышуйских окраин с целью обнаружения новых безобразий. В одной из таких морозных сред и явилось ему очередное безобразие в облике волосатого гиганта. Не иначе из-за скверной экологии вымахал ввысь, да и шерстью покрылся все по той же причине. «Ты кто?» — поучительски строго обратился Твердомясов к субъекту. «Почему такой заросший?» Ответа не последовало. То ли груда меха не поняла его, то ли была еще и глухой до кучи. Решив проверить последнее предположение, Афанасий Данилович высоко подпрыгнул и громко хлопнул в ладоши с одновременным гортанным криком «Ха!». Реакция была молниеносной. Дитин вроде отскочил назад, уворачиваясь от возможного удара, но... Почему тогда рука его уже держит твердомясого на весу в добром метре от земли, а глаза с любопытством разглядывают? Афанасий Данилович... хотел объяснить, что намерения имел самые добрые, но воротником ему пережало горло, и наружу вырвалось лишь слабые нечленораздельные сипение. — У-у-у! пробасил лохматый амбал, впрочем, весьма равнодушно, однако учителя обдало запахом зверинца, в котором не убирались месяца два, и он совсем перестал дышать, на всякий случай. А в голове навязчиво вертелось, не глухой. продолжение получилось много мягче начала. Незнакомец отпустил учителя и, полностью утратив к нему интерес, принялся рыться в снегу. Внимательно проследив за мощными пальцами мохнатого индивида, а тот шустро раскапывал, выдирал из мерзлой земли и жевал корни, Афанасий Данилович отдышался и осознал, наконец, как ему повезло. Я повстречал Йети, снежного человека. радостно застучало в мозгу. И он даже не глухой. Вот теперь-то уж я докажу всем, что Йети не потомок древних племен, а наоборот, порождение нашей эпохи с ее искалеченной природой, с ее нарушенной экологией. Я всегда говорил об этом. Ах, какой экземпляр! Конечно, он не поведет это чудище в патентное бюро или в здание городской администрации. Понятно, куда их обоих проводят оттуда прямиком. В горбольнице подобных Йети видались уже, а в медвотрезвителе каждый второй снежный человек. Як невидаль, голым по морозу и корешками из снега закусывать. Самое оно ну, холодненькие хрустят. Короче, Афанасий Данилович решил к своей научной победе тщательно подготовиться. Для начала он осторожно приблизился и, повторяя движение йети, оказал тому посильную помощь в добывании еды. И дело пошло неплохо. Однако смеркалось. И очень скоро снежный брат по разуму охотно побрел за своим более сообразительным соплеменником, явно знающим, где еще есть пища. — Стоп! — корреспондент чешет в затылке. — У Петрухи перекур. Да и кассет сменить надо. — Складно звонишь, профессор. Разошелся ты. — Да я не профессор, — возражает Шарыгин. — Неважно. Корреспондент морщится. — Я вот только думаю, все как-то не так мы снимаем. солнце не с не той стороны интересуется оператор жадно затягивать какой на хрен солнцеца я вот думаю причем тут интервью Это даже полнометражный докфильм вырисовывается погоди тальян мы еще местесячишка тут покрутимся и не то что докфильм блокбастер снимать начнем типуне на язык все хорош курить поехали можно продолжать спрашивает шаргин мотор дурачица оператор петруха начали непостижимым образом Учителю биологии и снежному человеку удалось установить удивительный душевный контакт уже через час после случайной встречи. Я фактически был свидетелем этому. Я видел их идущими по лесополосе, а, закончив свою пробежку, заглянул к Твердомясову в квартиру. Еще до моего прихода отчаянный Афанасий Данилович пытался засунуть ети в душ. Первая попытка закончилась полной ликвидацией двери в ванную комнату. Из-за второй сильно пострадал косяк и образовалась не очень нужное окошко в стене. Третья могла стать последней гастролью всей сантехники, но тут появился я. Вдвоем мы быстро пришли к выводу, что принцип добровольности – одна из главных заповедей дрессировки. Я предложил подождать, пока и эти сам проявит интерес к необычным для него устройствам и оказался в итоге прав. взятый тайм-аут, решили использовать для придумывания имени гостю. Снежок — это пошло. Согласен, попробуем плясать от Йети. Тогда вообще похабень получается. Но можно сказать по-русски ласково «Еша». В смысле много ест? Тогда уж лучше Яша. Имя Яша всех устроило, включая самого Яшу, и первая часть мозгового штурма на том завершилась. однако для научных записей требуется иное имя, — пафосно заявил Твердомясов. — Согласен, — подхватил я. — Например, гомоснегус. — Как? — удивился учитель биологии, еще не забывший институтскую латынь. — Правильно это звучит — хомо-нивеус. А, впрочем, гомоснегус действительно лучше. Ты посмотри, как он черномазый типичный абиссинский негус. Так прижились обе клички. На снегуса эти отзывался начал не сразу, а вот Яша пришелся ему по сердцу. Яша? таков был первый вопрос. Нет, ты не Ша. улыбнулся Афанасий Данилович. Ты Яша. "Ти Яш!" протянул дикарь с удовольствием. И стало ясно, с такими способностями к звукоподражению он скоро сделается полиглотом. Но первый урок лингвистики Закончился внезапно. Поведя ноздрями в сторону кухни, Яша встал на четвереньке и быстро-быстро пополз на запах. В холостяцкой квартире Твердомясова особых разнословов никогда не было, но звериную звериное чутье снягуса улавливало малейшие запахи с Объектом номер один стал чеснок, заготовленный с любовью до следующего урожая. Что же, пришлось смириться с потерей целой коробки отборных головок. Яша поглощал антисатанинский овощ, урча и жмурясь от удовольствия. Однако хитрый школьный биолог не был бы предводителем зилмира если бы не придумал, как обратить себе на пользу этот разбойный набег на его запас. Пока Яша впадал в гастрономический транс, Твердомясов схватил впечатляющего размера садовый секатор и с проворством бывалого парикмахера или садовника превратил В симпатичный ежик значительную часть косматой шерсти на теле снегуса. Зачем, удивился я. Исключительно из гигиенических соображений. Между тем, насытившийся Яша рыгнул чесночным ароматом, от которого тут же увяла герань на подоконнике, завалился на спину и дал храпака. Тут уж Твердомясов разгулялся, сменил ножницы на более изящные и неторопливо обработал оставшиеся поверхности. проявив талант не просто парикмахера, а настоящего стилиста или паркового дизайнера, отходы всего производства были аккуратно собраны в огромный полиэтиленовый мешок из-под удобрений, который едва удалось завязать. «Все для науки», — кивнул я с пониманием. «Все для здоровья», — возразил учитель. «Слыхали, какие шикарные пыса от радикулита делают из собачьей шерсти? Полагаю, это еще лучше». а Яша начал отчаянно чесаться и без всякой посторонней помощи нашел воду. Афанасий Данилович как раз решил сам помыться и был бесцеремонно выдворен из-под душа. Впрочем, совершенно не обиделся, даже наоборот, умилялся, глядя на своего способного ученика.